Мокрый способ производства ДВП был разработан американцем Мейсоном в 1924 году и, как это часто бывает, по ошибке. Изобретатель ушел обедать и выключил кран подачи пара для горячего прессования. Но кран был неисправен, и пар продолжал поступать в пресс. По возвращении из ресторана Мейсон обнаружил в установке плиту очень высокой плотности. Первым добавить какую нибудь связующее придумал в 1887 году Эрнст Хаббард. Он предложил получать плиты из древесных опилок и казеинового клея. Дальше пошло веселее. Немец Бекман в 1918 году, еще во время Первой мировой войны, стал отделывать плиту шпоном. В 1926 году его соотечественник Фройденберг впервые рассчитал количество связующего от 3 до 10%, а еще через 7 лет американец Энтони предложил использовать фенольную или карбамидную смолу. Наши тоже поработали, правда, не на родине. В 1935 году во Франции иммигрант Алексей Самсонов изготовил первые плиты из ориентированных частиц, укладывая крест-накрест длинные полоски шпона. С этого же года в штате Айова работал экспериментальный завод по производству плит на фенольном связующем Эрнста Летчера. Спроси любого взрослого соотечественника про число 1941, и ответ очевиден. Однако в истории ДСП это вовсе не страшный, а знаменательный год. Тогда был построен самый первый завод по производству ДСП, и именно в Германии. И почему это лучше всего дела шли у немцев во время боевых действий? В июле 1941 года... когда моего деда бросили на лужские укрепления с крашенной палкой вместо ружья, в сказочном городе Бремени фирма Торфитверке начала производить по 10 тонн плит в день из еловой щепы с фенольной смолой в качестве связующего. Дед в первую же неделю боёв пропал без вести. Палки немцы стали перерабатывать в щепу. а в 1948 году в той же Германии бывший офицер вермахта Отто Крейбаум разработал экструзионный, от слова выдавливать, способ производства ДСП. После войны промышленность ДСП развелась феноменально. Во всем мире построены тысячи заводов, работающих на самом разнообразном сырье – стружки технологических дровах и щепе, отходах лесопиления, деревообработки и лесосечных отходах. В качестве связующего материала, клея, используют фенолформальдегидные, карбамидаформальдегидные и карбамидомеламинформальдегидные смолы. Выпускают и плиты на минеральном вяжущем, цементе или гипсе. В СССР научно-исследовательские разработки в области ДСП начались в 1952 году, а первый завод по их производству был пущен в 1955 году, после выхода постановления ЦК КПСС и Совмина СССР о ликвидации архитектурных излишеств в строительстве. Вскоре началась эпоха массового домостроения, и из ДВП ДСП начали изготавливать что ни попаде. В 1965 году, например, прошел закрытый процесс над гробокопателями, которые отрывали могилы и вторично использовали гробы из ДСП, которую не ел червь из-за ядовитости связующего. Сейчас из ДСП или ДВП делают разнообразные шкафы, спинки кровати, обеденные письменные столы тумбы, панели для пола под паркетом или линолеумом, ограждения балконов, антресоли, двери и декоративные стеновые панели. В любой квартире больше всего изделий по весу, и по объему именно из этих плит. Однако ДСП – это и хороший пример трудностей, которые мы создали себе сами, а теперь самоотверженно преодолеваем. Дело в том, что плита всегда выделяет какое-то количество формальдегида и смолы.